Простите, пожалуйста. Глеб, мы здесь были или на кухне? Да нет, нет, спасибо. Я же сказала, что мы на минутку уйдём. Уйдём. Ну хорошо, Клавненька, иди, милая, иди. Я тебя сейчас догоню, всё узнаю, догоню. Ой, господи, горе-то какое. Да, Ермаков, вот что хотели мы узнать ещё ходатайство. Это ведь за подписью треугольника. Я не знаю, Лида. Не знаю. Вам думать нужно головой, а вы что тут, что тут? Глеб. От тебя, Ермаков. Не ожидал. Ну ты даешь. Глеб, я прошу тебя догони её. Ты слышишь меня? Я прошу тебя догони её. Андрей, что здесь происходит? М? Я спрашиваю, что здесь происходит? Ну что? Ну Наташ, ну достала человека, понимаешь? Ну достала. Ну она думает, в одном доме живешь, так можно в любую минуту явиться. Но ну, есть телефон. Позвони. И только? Наташ, ну когда она на работе по 20 раз на дню. Так еще и здесь. Не сна, не отдыха, измученной душе. И только другой причины нет. Вот на поезд опоздали, это да. Так хорошо. В какой квартире она живет? Кто Лида, зачем тебе? Зайду к ней. Не ну, надо ну, это совершенно. Хорошо, я сама найду. Наталья. Наталья. Нет ее сейчас дома, эту женщину умер муж. Они сейчас там готовят поминки. Так приходили они что-то с поминками связано? Если бы ты видел эту женщину. Видела. Ты видела в каком она состоянии? Бля, это понятно. Что это понятно? Это понятно тебе, понятно мне, ему понятно, но не ей. Зачем нужно было ее сюда вообще приводить? Пусть она даже в чем то и не права. Она все таки женщина, а ты еще и хозяин. Да уж поинтеллекть не можно было. Ну ладно, все, выговорились. Собрание объявляю закрытым. Брат с крольки, Ну что, мы едем или как? Еще на 18:23 успеваем. Глеб. Гермаку. Ну я обещаю без собраний, да, да, да. Ну я прошу, не сердись. Не висни, а? Может быть, мне совсем уйти? Может быть. Ну ты псих стал. Ну надо же этой идиотке, а? Ну она-то ничего не знает. Да нет, Лида, это Лида, брось ты мне, Лида. Что, я, Наталик, что ли? Да нечего мне бросать. У меня у самого из головы не выходит. Ты про что? Про то же самое. Ты элементарных вещей понять не можешь. Пойми, рано или поздно это должно было произойти. Человек выработал свой ресурс, понимаешь? Не та машинка стала, подработал с машинка, а он ее не берёг. Да последняя капля наша. Опять он со своей каплей. Да какая разница? Первая, последняя от перемены мест слагаемых суммы не меняется. Простейший арифметик, Андрюша. Слушай, а у тебя удобные позиции, по-моему, тебя не так волнует результат, как твоя это капля или не твоя. Да не твоя, успокойся. Можешь спокойно переложить груз вины на нимку из винного дела. кто теперь вспомнит. Полегчало? Нет. Ну ладно, все, хватит, сняли эту тему. Доброе утро. Здравствуйте, товарищи. Ну, как отдохнули? Душевно. Ой. Вспоминала и завидовала. А я как проклятая. Доброе утро. Доброе утро. Привет, привет. Здравствуйте. Здравствуйте, да. здравствуйте, лельчико. Ермаков, кого посылаешь на картошку? Ой, Светик, завтра в колхоз. Привет. Иди, получай получается и рукавицы? Ну неплохо было бы меня спросить. Идите, идите, она все получит. Что значит получит? Я никуда не поеду. Андрей, дай мне последние результаты. Под Днепро? Ну вы решите наконец, едет не едет? Да, а то Пётр Алексеевич просил. А все решено, видите, идите. Светланочка, я записываю. Ты да пишите, пишите, сколько хотите. Да что это такое? Свет клином на мне сошёлся. Да. На тебе сошёл с белый сын. Да ну, тебе. Ну что ты не знаешь, как у меня со временем? Мне суток не хватает. Да. У меня всё-таки аспирантский план. А у меня народнохозяйственный. Ну что, послать что ли больше некого? Кого? Ну смену кого-нибудь. Хорошо, люди, третью неделю в ночь выходят. Любы с радостью согласится. А ты в смену ведёт? Да. но это вообще не то не все. Да? Да, да, Петруся, нису. Нису, ага. Андрей, давай. Ну так что? Да ладно. поеду. Ну вот и умница. Все настроение испортил.